Глава вторая. 28 августа 1990 года. Броно и Алекс, как всегда, приехали первыми. Алекс поставил свой черный форт-эскорт у шлагбаума, за которым начиналась узкая гравийка, и они несколько минут посидели, открыв боковые окошки и люк в потолке и включив автомагнитолу. Хотя ночи становились все холоднее, заставляя листву там и сям желтеть, лето в последний раз пошло в атаку. Отвоевала себе еще пару дней, прежде чем капитулировать перед неизбежным. А это в свою очередь означало, что пришло время исполнить ежегодный ритуал последняя капля лета на их тайном пляже в каменоломне Мёркабио. Они с Симоном уговорились встретиться в половине третьего ушла к баума, но знали, что он никогда не приезжает вовремя. Вот странно все-таки. Живет ближе всех, а все равно опаздывает, сказал Бруно. «Ну, ты же его знаешь», – проворчал Алекс. Отец Бруно говаривал, тот, кто опаздывает, не уважает чужое время, поэтому сам Бруно являлся на встрече минут за пять до назначенного, не меньше. Его раздражало, что Симон относится ко времени наплевательски. Остальные троевых компаний считали опоздание Симона совершенно нормальным делом. Они сделали музыку погромче, выбрались из машины – Закурили по сигарете и отошли к дереву помочиться. Ни Бруно, ни Алекс не курили всерьез. Пачка сигарет в машине принадлежала подружке Алекса Карине, но курение было чем-то вроде ритуала, совместным делом в последние ленивые деньки. Докурив и затоптав окурки, они без особой охоты принялись перетаскивать рюкзаки и все прочее. От шлагбаума до каменолом не оставалось еще метров пятьсот. Узкая дорожка круто карабкалась вверх, рюкзаки были тяжелыми, и Бруно успел взмокнуть, прежде чем они доперли вещи до каменного плато с левой стороны каменоломни, там они обычно и разбивали лагерь. Алекс, наоборот, совсем не выглядел перенапрягшимся. Раньше Бруно завидовал Алексу, гибкому послушному телу, уверенности в себе, тому, как многие смотрят на него. Со временем Бруно смирился, он все таки оставался лучшим другом Алекса, что означало, что некий отцвет ложился и на него. Бруно занимал второе место в их неофициальном рейтинге, во всяком случае ему самому так виделось. Только они поставили первую палатку, как далеко внизу мелькнул оранжевый крещен Симона. «Очень вовремя», — буркнул Бруно Алексу, тот молча пожал плечами. «Сори, надо было одному парню позвонить», — пропыхтел Симон, стаскивая с плеча чехол с гитарой. «Вечернюю газету прихватил?» — кисло спросил Бруно. Его отец всегда так говорил, если кто-нибудь опаздывал хоть на несколько минут. Идиотское выражение, конечно, но ему было жарко, он сердился, а Симона и не думал извиняться. К сильнейшему раздражению Бруно Симон пропустил его словами ушей. «Когда девчонки приедут?» «Карина заканчивает в четыре», — Алекс выглянул из палатки. Мариза едет за ней, и они сразу сюда. Приедут не позже половины пятого. «Окей. А как вообще обстоят дела? Просто чтобы знать. Вы с Кариной вместе почетным неделям или по нечётным? Никак не могу вычислить». Алекс в ответ только ухмыльнулся и продемонстрировал Симону средний палец. Бруно тоже попытался пошутить. «Ну и работа, подтирать задницы старичью. Карине что, нравится?» «Во всяком случае, это настоящая работа!» В голосе Алекса вдруг прозвучало раздражение, чего Бруно совсем не ожидал. Он попытался защититься. «Да ладно! Я сам все лето впахивал, как черт. «В папином ресторане, ага! Это не считается!» Еще как считается!» Бруно разволновался. «Это Симона надо отчитывать, а вовсе не его Бруно!» «Нет, не считается!» – встрял Симон. «Твой начальник, твой папа, значит, тебя не могут уволить, и он вряд ли заставит себя вытирать кому-нибудь задницу, разве что твоему замечательному старшему братцу». Алекс захохотал и ткнул Симона кулаком в плечо. Бруно почувствовал, как щекам прилила кровь и прошипел. «У меня отец, во всяком случае, не псих какой-нибудь». Он тут же понял, что зашел слишком далеко, но было уже поздно. Симон зло глянул на Бруно, но ничего не сказал. Легкий сквозняк поднял полок палатки, потом даже этот звук затих, уступив место гнетущему молчанию. «Ну-ну, девочки, мы вроде уже выросли из игры, а мой папа». Алекс попытался разрядить атмосферу. «Я думал, детский сад давно позади. Вы же знаете, в этой игре всегда побеждаю я, потому что Хенри больше и сильнее ваших папаш-слабаков». «К тому же у него есть пистолет, так что...» Прибавил он ребячливым голосом и бросил каждому по банке пива из сумки холодильника. «Вот, пейте. Мир, да?» Зашипели банки и все с облегчением выдохнули. «Сори, я перегнул», — буркнул Бруно Симону. «Да ничего, я первый начал, тем более, что Алекс прав». Симон взмахнул банкой. «Просто Хенри противнее всех наших отцов вместе взятых». «Посмотри только на дикаря, которого он воспитал. Шея как у быка, руки как у гориллы. Еще чуть-чуть, и его уши можно будет варить вместо пельменей». Симон и Бруно обменялись ухмылками. «Да идите вы оба!» Алекс допил пиво и демонстративно рыгнул, после чего поднялся и смял банку одной рукой. «Значит так, сейчас приносим остальные вещи из машины и быстренько ставим палатку Симона». Тогда успеем окунуться до того, как девчонки приедут. Ребята едва успели натянуть плавки, как внизу показались Карина и Мари с рюкзаками и пластиковыми пакетами. Алекс поставил свой бумбокс на краю плато, и над каменоломней загремели Деф-Лепард. Бруно и Симон быстро оделись, убавили музыку и слезли со лба, чтобы пойти навстречу девочкам. Кажется, оба обрадовались, что прыгать в воду не придется. Каменоломня была в глубину не меньше, чем в ширину, озерцо маленькое, и вода в нем никогда не прогревалась как следует. Однако Алекса мысль о холодной воде, кажется, не беспокоила. Он босиком потрусил по тропинке к дальнему краю каменоломни, а потом принялся ловко взбираться по крутой скале. Когда Бруно и Симон помогли девочкам донести вещи до плато, Алекс уже стоял на верхнем уступе и ждал. Внизу темнела неподвижная водная поверхность 7 на 11 метров. Скалу освещало полуденное солнце, заливая золотом загорелое мускулистое тело Алекса. Бруно, Симон и девочки остановились на краю плато. Никто из них еще не прыгал с самого высокого уступа, даже из уступов пониже не прыгал. Но они знали, что в полуметре под поверхностью воды прямо у скалы есть каменные выступы. Как все, кто хоть раскупался в каменоломне, Они слышали и пересказывали истории о людях, которые ломали руки и ноги, неудачно прыгнув с уступов пониже. И понимали, если прыгать с самой высокой точки, куда забрался сейчас Алекс, достаточно малейшей ошибки, чтобы разбиться насмерть. «Ну, прыгай!» — крикнула Мария. Алекс не двинулся с места, видно было, что он пытается растянуть момент. «Давай, Алекс, прыгай!» — присоединился Бруно. Карина демонстративно отвернулась, присела на корточке и стала рыться в рюкзаке в поисках сигарет. Однако она невольно поглядывала на Алекса, стоящего на уступе. «Прыгай! Прыгай!» Завел Бруно, еще двое присоединились, но потом Карина замолчала, выпрямилась и осталась стоять щитком, приставив глазам ладонь. Кажется, именно этого движения Алекс и ждал. Он сделал глубокий вдох, задержал воздух и вытянул руки перед собой. Несколько секунд покачался на пальцах и с силой бросил тело вперед. На вершине дуги сложился как перочинный нож, за миг до того, как пальцы коснулись воды, он распрямился и, вытянувшись в струну, вошел в воду. Прыжок был почти безупречным, с глухим невысоким всплеском. Который тут же сменился темными кругами. Круги стали медленно расходиться к темным краям каминаломни. Четверо друзей замерли, не отрывая глаз от воды. Алекс все не показывался. Круги еще плеснули, и поверхность стала неподвижной. У Бруна свело желудок. Думаете, он. Марине закончила. Она тревожно глянула на Симона, потом на Бруно. Карина опасливо сделала к краю один шаг, потом другой. Алекс! крикнула она в каменоломню. «Милый!» В ту же секунду черная поверхность взорвалась и показалась голова Алекса. Он шумно втянул воздух, вскинул руки, и победный рев заметался между стенами каменоломния. Карина повернулась к Мари и сердито кивнула на воду. «Что я говорила? дедсадовец придурок!» Бруно понимал, что значит этот комментарий. Он уже раз то слышал, как Алекс с Кариной ссорятся, И знал, что ссора обязательная часть их отношений. Но в то лето он расслышал в голосе Карины интонацию, которой раньше не было, и эта интонация тревожила его.